Глава 19. Следующее утро Виктор встретил в своей спальне, в своей постели, но с необычным обременением на правой руке. Обременение это отличалось повышенной улыбчивостью. Улыбалась даже во сне. каштановые шевелюры от природы вьющихся волос, милым личиком и ладной стройной фигуркой, которую явно в попыхах натянутая одежда практически не скрывала. Да и забытые у подножия кровати женские трусики, Виктор хмыхнул, служили не меньшим подтверждением случившейся близости, чем воспоминания самого парня. Выбравшись из цепкой хватки спящей служанки, Виктор покосился в окно и начал в спешке приводить себя в порядок. Времени едва хватало для того, чтобы успеть позавтракать и не опоздать при этом на тренировку. Проклятие уже подавало признаки жизни – так что медлить с его подавлением точно не стоило. Но вот так просто удалиться Виктор, уже подойдя к двери, посчитал нечестным по отношению к девушке. Потому он вернулся к постели и, наклонившись, запустил ладонь в шелковистые локоны лесы. Не лесы, которые рыжая и с хвостом, а лисы, имя такое. Одной части проклятого кажущейся странным, а другой вполне нормальным. «Лиса, я на тренировку, не теряй!» Девушка в ответ что-то промурлыкала и перевернулась на спину, соблазнительно потянувшись. Виктор же, взяв себя в руки, посчитал свой долг исполненным и вынырнул из спальни и покоев, прямиком в прохладу коридоров поместья. Несмотря на время года, каждое второе окно здесь было распахнуто, за счет чего и достигался эффект бодрящей свежести для каждого проснувшегося человека. «Жить хорошо, однако!» произнес слух проклятый, перебирая воспоминания прошлого вечера. Всего несколько часов, а сделалось столько всего. А триггером для этого «всего» стало его решение не игнорировать предложившего битву насмерть на кружках с пивом варвара. Естественно, Виктор, уступающий белобрысому воину габаритами и опытом, проиграл, сдавшись на полпути. А вот подхвативший, выпавший из его рук знамя Драфер не подвел, одержав сразу несколько побед подряд. Над тораном Гратом и поры товарищей последнего. Не врали сказители прошлого мира о сказочном свойстве дворфов к переработке пива в чистую энергию. И плевать, что называется этот народ здесь иначе, суть-то та же. Ну, почти. Набег на кухню Виктор провел в исключительно варварских традициях прихватизировав пол палки колбасы и хлебную лепешку. И уже выскользнув в коридор через служебный проход, он наткнулся на отчаянно зевающего, выглядящего невыспавшимся грата, на открытой шее которого красовался ряд засосов. Невольно проклятый дернулся рукой к своей шее, так и не вспомнив, наблюдал ли он на себе что-то подобное, но почти сразу наложил на сие действия вето. «Есть там характерные покраснения, нет их», все равно сделать ничего не получится. Не поклеваться же, право слова. — Ночь была бурный, Град! — хохотнул Виктор, пристроившись по левую руку от рыцаря. — Еще какой, Вик, молодой господин. Прошу простить. Прежнее помутнение во взгляде рассосалось, видимо, от прилива адреналина. В трезвом состоянии Град оставался верен своим принципам и на напрополую им изменять не хотел ни в какую. Аристократ. «Сын графа?» «Значит, молодой господин, безо всяких «но»» или «а можно и так». «А ты, как всегда, я смотрю?» Град продолжал удерживать морду кирпичом. «Ну да ладно, само пройдет со временем. Ты мне лучше скажи, вы с договорились?» «Как вы и приказывали, определили здоровяка в четвертый отряд, к новичкам. Тренироваться обещал без эксцессов, но присматривать за ним все равно будут» оторпортовал Град с некоторым мысленным усилием, изымая из памяти искомые фрагменты. Правда, следовать программе он не согласился. Ожидаемо, но свою работу ты выполнил в сжатые сроки и в довольно неординарной обстановке. При упоминании этой самой обстановки скосило даже рыцаря. О том, что творилось этим вечером и ночью, в одном из гостевых служьих домиков, слухи будут не то что ходить, а греметь на батом. «Что похвально? Я доволен, Град?» «Это честь для меня, молодой господин», — склонил голову блондин. «В ближайшее время я ничего такого не планирую, так что продолжим тренироваться по отработанной схеме. Пьянки и девки — это, конечно, замечательно, но праздное времяпрепровождение вряд ли защитит от когтей какой-нибудь северной твари». Виктор ненадолго замолчал, задумавшись, а Град согласно покивал, не стал его торопить. «Да и сам говорить тоже не спешил». Они спокойно шли к полигону, и лишь у самых его границ проклятый вернулся в реальный мир. «У меня есть один вопрос. А кто и как проверяет Вирфортов и присуждает им ранг?» «Э, «Вы не знаете?» — на лице Грата ясно отразилось недоумение. «Претендента может экзаменовать любой Вирфорд, превосходящий его по рангу на две ступени. Своим именем он может закрепить за претендентом ранг, но тот все равно должен будет подтвердить его в любой подходящей организации». Школы, академии, ордена, даже церковь. Принимать претендентов их обязует законы королевства. «Даже церковь, говоришь? Я не ошибусь, если предположу, что львиная часть всех Вирфортов экзаменуется в их стенах, а лучшим там делают крайне выгодное предложение». «Не без этого, но условия церковь предлагают весьма специфичные, так что остаются с ними не все», — подтвердил худшее опасение Виктора рыцарь. «А что касается инструментов проверки, обычно таковым выступает Вирфорд посильнее. Специальные артефакты есть только в столице и еще паре мест, вроде Центральной Академии, филиала Школы Богов Меча у восточных границ, да Радгорской Цитадели на юге. И нужны они там из-за чрезмерно высокой востребованности такого измерительного оборудования. «Значит, ранги в большинстве своем выдаются на глазок», — покивал парень а что до меня если оценивать с намерением максимально занизить мои реальные возможности если брать сугубо физические кондиции то вы в начале первого ранга объем маны в сердце выше чем обычно у второго ранга а контроль град хмыкнул с ним сложнее местами вы едва дотягиваете до нижней границы второго ранга а местами вот вот нагоните кларису А учитывая ваши замыслы с созданием специальных артефактов, то тут разведут руками и куда как более опытные вирфорты». «Это все замечательно, конечно, но такая неопределенность в оценке сил просто преступна», подвел итог поджавший губы Виктор. Ему категорически не нравилось то, что он сейчас слышал. «У магов все намного точнее. Есть специальные заклинания, по скорости и точности формирования которых можно определить уровень одаренного». Наконец, есть измеряющий объем сил камня, способный зафиксировать также и пиковую скорость передачи маны. Дайте мне полчаса, и я смогу понять, чего ждать от любого мага моего уровня или ниже». «Вирфорты разобщены, и из этого произрастают все проблемы. Об этом не стоит забывать. А тебе, ученик, так не терпится оценить прогресс?» — ехидно спросила Клариса, спрыгнувшая с ветки ближайшего дерева и приземлившаяся прямо перед Виктором и Гартом так его и не обнаружится, если силы будут тратиться на гулянки и баб. «В ближайшие полгода обещаю не пить», — с не менее ехидной ухмылкой бросил Виктор. «В этот раз все вышло случайно». «Да-да, давай-ка приступай к своему комплексу, не трать попусту время», — помахала ладонью лучница. «Сегодня на каждые три подхода на ноги делаешь один лишний для всех упражнений». Скорость циркуляции маны и объем изъятия из сердца также увеличь, насколько сможешь без необходимости концентрироваться на потоках». «Ого!» — Виктор действительно удивился. «Разве ты не говорила, что еще рано?» «Говорила», — не стала отрицать Клариса. «А теперь в самый раз. Или ты со мной не согласен?» «Мое дело маленькое — делай, что говорят, и доводить тебя до белого коленя глупыми вопросами. Вот скажи, а небо оно в клеточку или в горошек?» Отброшенного в него шарика из маны проклятый играючи увернулся. Прямо так, сходу выйдя на привычный маршрут для легкой пробежки. Требовалось настроиться на повышенный темп циркуляции и, видимо, начать готовиться к его закреплению в качестве постоянного. Ибо в своих наставлениях Клариса придерживалась именно такой логики, крайне редко позволяя подопечному ускорять потоки маны сверхстандарта. Максимум во время спаррингов и то не всегда. И Виктор слушался, ибо видел в этом зерно истины. Повышение перманентной боеспособности в ущерб взрывной, хотя бы на первых порах смотрелось вполне достойной стратегией. Фундамент, основа и всякое такое. Что бег, что упражнения после установления некоего баланса в измененной циркуляции забрали тело в охапку и были как бы сами по себе. Разумом Виктор уединился в чертогах собственного сознания, организованного, крепкого и надежного. Там он занимался тем, к чему всегда стремился. Размышлял. Обдумывал доступную ему информацию. Создавал артефакты. Планировал. В общем, наверстывал упущенное из-за проклятия, попутно прокладывая себе дорогу в светлое будущее. Ведь одними тренировками, да сжатые сроки к вершине, никак не пробиться и даже половину пути к ней не преодолеть. А это значит что? Верно, нужно извращаться. Заказ на переделку пластины, помогающий создавать плотные и мощные стрелы из маны, уже был сделан, так как все возможные изменения Виктор внес в чертеж за один день. И то большая часть времени ушла именно на допиривание бумажного носителя информации и согласование этого всего с одним из не самых опытных, но уже не зеленых артефакторов рода, на которого проклятый вышел вполне себе самостоятельно еще с месяц назад. Благо и положение третьего сына графа, и установленные внутри фамилии отношения позволяли это провернуть без привлечения старших. Иными словами, с воплощением идей в металле проблем не ожидалось. Средств и возможностей пока хватало. А вот времени, как всегда, не доставало. И те же приобретенные на ярмарке книги Виктор перечитает за пару недель в лучшем случае. Опять же, что-то могут нарыть усаженные перебирать не особо перспективные трактаты «Слуги книгачей». Да и переставать искать крупицы истины вовне парень не собирался. Не для того он всю жизнь стремился за знанием, чтобы сейчас, в новом и куда как более продвинутом в магическом плане мире, упускать возможности, хлопая ртом и качая мышцы. По сути, у него была масса возможностей, которые основополагающий закон Вселенной сбалансировал проклятием и въявшимся в основную личность желаниями реципиента. Один только фактический возраст как преимущество, чего стоил. Да и проклятие в итоге сказалось на лишившемся магических способностей парне весьма двояко. Можно сказать, что за счет этого он и усилил свое восприятие маны на многие порядки, что бесспорно пригодится при исследовании изнанки. Воспоминания об увиденном в момент переселения из мира в мир и из тела в тело Виктор хранил как свое величайшее сокровище. Мог часами его рассматривать, подмечать что-то новое и гордиться тем, что именно он располагает таким пластом информации об изменении или, если хотите, плане, тесно сопряженном с материальным миром. В мир реальный Виктора выдернуло чутье, заставившее его прервать движение и припасть к земле пропуская над собой не особо опасный, в плане разрушительной мощи, соответствующий брошенному ребенку камешку, шарик маны. И тогда же проклятый понял, что его восприятие продолжает работать в пассивном режиме, охватывая, судя по всему, сферу радиусом в пару метров. Но если сосредоточиться, то можно ощутить и куда больше... «Ать!» Виктор схватился за лоб, ошалелыми глазами уставившись сначала на вполне материальный камень, все еще сочащейся маной, а после на Клариссу, в левой, удерживающей целую горсть гальки, а в правой, подбрасывая самый увесистый экземпляр. «Это что? Оценка твоих кондиций? Ты провалился, кстати!» Ухмылка лучницы прямо-таки сочилась ядом. И если судить по унылой роже Грата, рыцарь, девушка вниманием не обделила. Слишком много думаешь. Отключай мозги и уклоняйся. Я для тебя что? Какая то игрушка?» От первой пары камешков Виктор худобедно уклонился, ощущая снаряды на расстоянии в примерно 25 метров. Но третий, четвертый и все последующие броски натуральным образом проворонил, отвлекшись на мастерски созданной лучницей фон маны вокруг себя. Она буквально начала исторгать энергию вовне, кратно усложнив задачу. Маги потому и дохнут на поле боя, словно мухи, не способные здраво реагировать на неожиданности, за ноги, примотанные к своему стремлению все понять и выброшенные на глубоководье. Действие, Виктор, только постоянные действия поможет выжить, но никак не попытка обмозговать все, что можно и что нельзя. Естественно, бросать камешки Кларису не переставала. Естественно, уклонялся Виктор, дай бог, в одном случае из пяти. Но недовольство, быстро переросшее в гнев и непонимание, ставшее корнями злобы, объединились и не позволили третьему сыну графа просто так сдаться. Секунда за секундой и минута за минутой он пытался подобрать оптимальную модель действий и раз за разом проваливался в этом начинании. Каждый последующий вариант был сложнее предыдущего, но это не просто не помогало, это вредило. И пусть весь процесс от и до занял не так уж и много времени, в какой-то момент Виктор осознал, что в промежутке между завершением одной попытки и началом другой камней в него прилетало несколько меньше, чем должно. Уцепившись остатками залитого злобой сознанием за эту простую мысль, Роклятый просто попытался ничего не делать, отдав управление телом инстинктам и понял, что так действительно лучше. А спустя минуту и три десятка снарядов к тому же выводу пришла и Клариса. «Запомни это ощущение, парень, и никогда его не забывай!» Ее лицо, приобретшее отстраненное выражение, одновременно с началом расстрела, озарила улыбка. «Все, чему я или кто-то еще будет учить тебя в дальнейшем, должно быть органично с ним переплетено, будь то движение или, как ты говоришь, техники. Это понятно?» «Более чем!» Но Ноздри проклятого раздувались, словно у взбешенного быка, а зрачки сжались чуть ли не в точку, сконцентрировавшись на лице Кларисы. Но, несмотря на отголоски ранее утраченного самоконтроля, в данный конкретный момент в душе Виктора установилось пусть хрупкое, но равновесие. Умом он понял причину, побудившую лучницу перейти от объяснений и требований к издевкам, а теперь пытался заставить себя это принять что было совсем непросто, учитывая нрав проклятого. Тогда мы можем смело переходить к следующим упражнениям. Смотри, слушай и запоминай. Абсолютная точность повторения тут не требуется, но общую суть уловить необходимо. И Клариса начала. Пусть будет танец. Танец, задействующий только ноги, в то время как руки она просто и незатейливо сложила за спиной. Но даже так движения нельзя было назвать простыми ибо те выжимали из нижней пары конечностей все, и даже чуть больше. Полнился танец резкими рывками и остановками, бросками из стороны в сторону, наклонами с сохранением точки опоры, перебежками и стойками. Проще было сказать, чего в нем точно не было — системы. Уже четверть часа и Виктор, и даже Град, словно завораженные, смотрели и внимали, с благодарностью впитывая этот концентрированный опыт. Идея танца стала ясна ровно в момент понимания отсутствия воном системы одновременно с присутствием тех самых движений, которым лучница иногда учила своего подопечного. И заключалась она ни много ни мало, а в безостановочном движении, правильном движении, а не судорожном дрыгании всеми конечностями, которые Виктор недавно и к своему стыду исполнил, позабыв обо всех показанных ему ранее приемах работы ногами. Ну, у всего есть начало и конец. Так что вскоре Клариса остановилась и мотнула головой. Этому ты, Виктор, должен научиться за три месяца. Параллельно будешь осваивать методы работы с маной и познавать основы владения самыми распространенными видами вооружения. А лук? Клариса уже давала ему пару уроков. Но на полноценные тренировки в понимании проклятого это не тянуло. Так, приобретение общих знаний не более. А до лука тебе еще расти и расти. «Научиться точно стрелять из любого положения можно и без меня, а вот остальному тебя никто не научит, особенно воплощению элемента и его использованию». Виктор пошире раскрыл глаза. «Собираешься уйти?» «Весной. Здесь, конечно, замечательно, но засиживаться на одном месте — это не по мне». Почему-то проклятому показалось, что девушка отчаянно фальшивила, и это ощущение идеально наложилось на его прошлые выводы, касательно сокрытия лучницей своих настоящих сил. Так что внимай моему опыту, пока можешь, ученик. Как насчет повышения оплаты и увеличения времени тренировок? Виктор отлично понимал, что такого наставника он банально не встретит ни здесь, ни уж тем более на севере графства. А это значит, что под сокращение пойдет все, что только можно сократить. И чтение книг в первую очередь, как бы горько это ни было. «Готов пожертвовать своим законным временем просиживания штанов в библиотеке?» Девушка вздела бровь и ухмыльнулась. «Хорошо, я не против, но нагрузку я тебе повышу, так и знай». «Я готов», — с уверенностью заявил проклятый, неожиданно для самого себя осознав, что перспектива лютых физических тренировок его практически не пугает. Было неприятно замораживать прочие изыскания и тормозить проекты с теми же артефактами, но те от него все равно никуда не убегут в отличие от Кларисы, которую, похоже, и рота солдат не остановит. «Заметь, никто тебя за язык не тянул, ученик!» Виктор не дрогнул ни сейчас, ни в последующие часы жесточайших издевательств по какому-то недоразумению, прозванных «тренировками». Ведь у него была амбициозная цель, достижение которой не могло оказаться сродни легкой прогулки.